Вторая часть главы. ПСКР «Адамант». 8 сентября 1854 года. Майор ФСБ Андрей Митин. Ну вы, Андрей Геннадьевич, подсоропили. Надо было додуматься, снять группу с «Адаманты» и отправить в Одессу с этим греческим жуликом. «Жулик, значит», — хмыкнул Андрей. «А кто его на борт притащил? Пушкин?» Они с белых стояли у среза палубы на вертолетной площадке, и наблюдали, как боевые пловцы споры перекидывают на Клитымнестру оружейные кейсы, баулы, рюкзаки, ящики с оборудованием и патронные цинки. Клитымнестрой называлась шхуна греческих контрабандистов. Когда Андрей узнал, что это мудреное имя кораблик получил немного немало в честь героини Илеады, он лишь изумленно покачал головой. Не всякий рискнет назвать свой корабль в честь дамы, раскроившей топором череп неверному мужу и его пассии. На греческую скорлупку грузились боевые пловцы капитан-лейтенанта Белых. Половина отделения со всем штатным снаряжением. И даже сверх того, за кормой на низкой волне покачивался сап-скиммер. Дядя спир несомненно, рад пассажирам. Теперь он кум-королю, никакие пираты не страшны. Если, конечно, здесь водятся пираты. Интересно, подумал Андрей, а в русских таможенников Белых случай что, будет стрелять? Скорее всего, да. Боевые пловцы — народ не сентиментальный и насквозь прагматический. Сосватали нам дядю Спиры, Игорь Иванович, так не жалуйтесь теперь. Тут жалуйся, не жалуйся, — уныло покачал головой Коплей. Он, как он, генерала охмурил. Мы и глазом моргнуть не успели, а они с Фомичом уже лепшие кореши. Хлещут коньяк в каюте и строят какие-то чрезвычайно секретные планы. Да какие там секреты? Фомич хочет заполучить базу. для действий на берегу, и при этом не светиться. Вот вы эту базу и подготовите. Одно дело – прибыть с батальоном морпехов, уймой гусеничного железа и двумя кораблями. Тогда да, можно со всеми через губу разговаривать. Абер совсем другое, когда мы вроде как погулять вышли. Серьезного вооружения нет, данных почти нет, боекомплект – от наплакал, штатная загрузка. Топливо – на три с половиной тысячи миль. а потом хоть самогонку в танке лей. Ближайшая нефть в Апшироне. Да и то, тут то только-только добывать начали. Случись, что здешние власти на нас совсем по-другому смотреть будут». «Да, не любит наш генерал, когда его за глотку могут взять», согласился Белых. «Да и кто любит, если подумать? Вот и хочет, прежде чем связывать себя, какими-ни-то обязательствами, сначала на мягких лапках подобраться, да рассмотреть». Да прикинуть хрен к носу. Потому с этими, попаданцы которые, знакомиться и не спешит. Почем знать, как они себя поведут. Открыться, значит в определенной степени попасть в зависимость, оказаться связанным в действиях. Логика проста. Пока нет ясности, не надо торопиться принимать необратимых решений. А раскрыть себя в такой ситуации, как раз такое решение и есть. Понять можно. Все равно ведь придется. Они наверняка нас уже слышали. Прячься, не прячься. «Это с чего?» – удивился Коплей. «Сами подумайте, Андрей Геннадьевич. У нас мощная станция, антенны, системы радиоразведки, черт с рогами, а у них потаскун вашего приятеля, и все. На каком расстоянии этот кеновут ловить может, даже если из самолета?» «Эти парни, может, и в курсе, кто организовал им такое приключение. А вот о том, что мы сами здесь, да еще и с кораблем, только догадываются, да и то не факт». Андрей проводил взглядом бойца волокущего на плече печенек. с пристегнутой патронной коробкой. Другое плечо оттягивало лямка армейского баула, даже на вид неподъемного. На спине рюкзак с тремя шайтан трубами. С этим грузом боевой пловец производил впечатление то ли Шварценеггера из команды, то ли персонажа пол-аута самозабвенно предающегося мародерке. Не буду спорить, Игорь Иванович. Может и так. Мне резоны Фомича понятны. Он в проекте обеспечивал организованную часть. Решения принимали другие. Наука для него вообще темный лес. А тут вся ответственность на нем. Даже посоветоваться толком не с кем. Сомневается генерал. Не уверен в себе. Потому и бесится. Тем более, что с возвращением никакой ясности. От Рогачева ничего сейчас не добиться. После памятного совещания Валентин не вылезал из лаборатории, устроенной в одном из сборных тент-ангаров, смонтированных специально для этой цели на вертолетной площадке. Всякий раз, когда Андрей встречал инженера, то тропко осведомлялся о самочувствии профессора. Андрей усматривал в этом дурной знак. Совсем инженер не верит в себя. «Товарищ майор!» Через вертолетную палубу торопливо шагал Бабенко. «Интенсивный радиообмен! Ловим через репитер на горизонте. Он сейчас в 53 километрах по пелингу 167. Сигнал прерывается, но кое-что разобрать можно. Наши друзья воевать собрались». Обнаружили караван и то ли бомбят, то ли обстреливают. — Запись есть? — спросил Белых. Теперь капитан-лейтенант говорил сухо, отрывисто. — Конечно, товарищ капитан-лейтенант, все как положено. И запись, и в журнал внес. — А поговорить с ними не пробовали? — поинтересовался Андрей. — Я понимаю, там слабенький приемник, но вдруг... — Без приказа не могу, — в глазах Старлей мелькнул испуг. — Нарушение режима радиомолчания только с разрешения командира корабля. «А с каких это пор у нас объявлено радиомолчание?» Радист рассеянно переводил взгляд с Андрея на спецназовца. «Ладно, Никит, не тушуйся!» Белых похлопал радиста по погону «Пошли начальство обрадуем!»